Глава двенадцатая. «Да, всё есть, спасибо», — подтвердила я, сглотнув ледяной ком. «Начнём, пожалуй». Повинуясь моей просьбе, лорд поставил корзину у окна, передвинул туда же табурет. Пока он возился, я стянула ночнушку, обмотала её вокруг талии. Нечего голым задом сверкать. К тому же знобило то ли от температуры, то ли от страха, Вымыла руки в тазу, никогда не думала, что пригодятся инструкции из старых учебников, как это делать. Устроилась на табуретке, повернувшись боком к окну. «Блин, всё равно света мало. Или это в глазах темно?» Вдруг в метре от меня повисли два шара, сияющих ослепительным сине-белым светом. «Так лучше». «Вы умеете читать мысли, лорд произнесла я дрожащим голосом. «Что ж трясёт ты так?» «Нет, просто вижу выражение вашего лица». Он взял ланцет, провёл лезвием между почти сомкнутых пальцев. Показалось ли, между ними в самом деле мелькнуло пламя. «Держите. Ещё что-то». «Ветошь. Положите мне на колени». Я прижала грудь левой рукой, правой примериваясь к боку. «Блин». Чтобы извернуться и сделать нормальный разрез, надо, чтобы руки росли не из плеч, а в прямом смысле из задницы. И угол зрения не тот, фактически придётся действовать вслепую. Но почему у меня нет второй меня? Может быть, лучше мне? Спросил вдруг лорд. Вам будет трудно дотянуться, да и не так страшно, как самой. Я посмотрела ему в лицо. Криво улыбнулась. Так заметно. «Мужества у вас хватит, это тоже заметно. Но всё равно неудобно. Что нужно, просто сделать разрез?» Я кивнула. «Где именно и как глубоко?» Кое-как дотянувшись, я провела по коже рукоятью ланцета. Вот так. Глубина. и Я развела пальцы. Примерно настолько. Но вы почувствуете, когда лезвие провалится в полость. Он кивнул. «Тогда погодите немного. Нужно помыть руки, правильно?» Я кивнула, вытаращила глаза, когда вода в тазу исчезла и появилась снова. «Маги. Почему у них нет целительных чар? Всё было бы куда проще». Лорд сыпанул в неё щёлока, закатал рукава, завозился в тазу. «Откуда вы знаете, как правильно?» Не удержалась я. «Внимательно наблюдал за вами». «Внимательной, зараза». Глазастый. И наверняка любопытный. Только придерживает своё любопытство до поры до времени. «Вопрос в том, откуда вы знаете, как правильно?» Продолжал он, выпрямляясь и отряхивая руки. Накаркала. «Это долгая история, милорд. Я хотел бы её услышать. Потом, когда вам станет лучше. Ладно, до этого дня надо ещё дожить». Он забрал у меня ланцет, снова провёл лезвием между пальцами И в этот раз я отчётливо увидела пламя. И никакой копоти. Он склонился, примериваясь. «Подождите, я встану. Вам будет удобней», — сказала я. «Мне будет очень неудобно, если вы упадёте», — проговорил он. Присел на корточки. Вот так в самый раз. Поднял на меня взгляд. «И не сдерживайте крик, так будет легче». Я предпочла бы кричать по другому поводу. Хмыкнула я. Что я несу? Совсем слабо мозгами стала. Простите, милорд, это нервное. Он широко улыбнулся. Это мы непременно устроим, когда выздоровеете. Если. Когда? Отвернитесь. Я не только отвернулась, но и зажмурилась. И всё равно вскрикнула, когда лезвие впилось в кожу. Лорд выругался сквозь зубы. Я скосила глаза, разглядывая рану. что и требовалось доказать. Зато болеть стало совсем по-другому. Обычная боль от пореза, а не та пульсирующая распирающая, от которой впору на стену лезть. Я молча сунула мужу ветошь. «Вы были правы, леди Кэтрин», — сказал он, промокая рану. «Простите, что не поверил сразу. Что дальше?» Я кивнула, только бы снова не свалиться в обморок. «Кэтрин?» «Сейчас. Отдышусь». Дальше прочистить полость. Тоже ничего приятного, но никуда не денешься. Лорд действительно умел молча выполнять приказы. Один раз только замешкался. Вы всерьёз собираетесь положить на свежую рану примочку с крепким раствором соли? Думаешь, мне самой хочется играть в партизана на допросе? Только что ещё, блин, делать? Перекисью не промыть, антисептиком тоже, дренаж толком не поставить. Всё, что мне остаётся, надеяться, что соль вытянет гной. и не давать ранее закрыться, пока воспаление не уменьшится. Примерно это я ему и сказала, кажется, уже не особо выбирая слова, и снова едва не заорала, когда разреза коснулась мокрая ткань. Муж подхватил меня на руки, перенёс на кровать. «Я пришлю прислугу убраться и, Бет, посидеть с вами. Что-то ещё нужно?» «Больше ничего, лорд Роберт». Повинуясь внезапному порыву, я поймала его руку, прижалась щекой к ладони, прикрыв глаза. «Спасибо вам. Вы снова меня спасли. Я бы не справилась одна». «Справились бы». Его голос прозвучал неожиданно мягко. Муж сел рядом, не отнимая руки, погладил мне волосы. «Вы удивительная женщина, леди Кэтрин. Такая хрупкая с виду и такая сильная на самом деле. Вы бы справились. Я просто помог». Я смущённо улыбнулась. Открыла глаза, глядя на него снизу вверх. Сейчас, когда взгляд перестал застилать пелена жара и боли, я впервые за сегодняшний день разглядела его лицо по-настоящему. Синяк на скуле. Подарок то ли от лорда Беннета, то ли его величество высочайшей рукой приложил. Разбитая губа. Это я постаралась. И густые тени под глазами. «Вы что, совсем не спали этой ночью?» Увырвалась у меня. Он высвободил руку, резко поднявшись. «Это не имеет значения», — сухо проговорил лорд. «Отдыхайте, леди Кэтрин». Не знаю, сколько я проспала. Просыпалась, когда Бетт, следуя моим указаниям, меняла высохшую примочку на новую. Материлась про себя, пока не переставала щипать, снова проваливалась в сон. Кажется, бредила. Не мог же в самом деле лорд Роберт сидеть рядом, держа мою руку и глядя так, будто дороже меня у него никого в целом свете не было. Впрочем, против этого бреда я не возражала. Родители леди Кэтрин, к сожалению, бредом не были. Не знаю, кто разрешил их пустить, сам ли лорд Роберт или Бет просто не смогла сопротивляться напору папаши, пришлось, натянув одеяло до самых ушей, со скорбной миной хлопать глазами, слушая причитание матери. «Вот когда пригодилась версия королевского лекаря о нервной горячке. Да, матушка, ничего страшного, скоро стану Свадьба, волнение, все дела». При этих словах отец очень нехорошо усмехнулся. «Всё будет хорошо, матушка». «Довольно», — сказал, наконец, лорд Эрнест Драйден. «Леди Иветта, вы только расстраиваете дочь своим кудахтним. Ступайте к себе». «Ну, милорд...» «Ступайте, вам говорят». Мать молча ушла. «Как бы оградить её от этого гада? Разве что попросить у мужа, чтобы разрешил ей пожить с нами. Замок не хрущёвка, один лишний человек, пусть даже тёща, никого не стеснит. Но ведь и лорд Эрнест не отпустит. Или навяжется вместе с женой. Дочь ускользнула, если ещё и жена уедет. Кого третировать, мстя за не сложившуюся судьбу? Короля, что ли?» А ведь мог бы вместо того, чтобы страдать по ускользнувшему из рук престолу, заняться чем-то. Есть ведь узнать и другие хобби, кроме перов да охоты. Да хоть бы стихи слагал в честь прекрасной дамы. Одной из семи рыцарских искусств, между прочим, которым обязан владеть каждый. Жил бы своей жизнью, а не мечтами о той, которой никогда не бывать. И не мешал бы жить другим. Мать, может, и поверила в эту чушь насчёт свадебного волнения, — сказал лорд Эрнест. Едва за его женой закрылась дверь. «Но мы с тобой знаем, в чём настоящая причина. Твой муж убил Хьюга Беннета». «Ух ты ж, блин. И кто ещё, кроме отца, об этом знает? И кто ещё считает, что моя болезнь вызвана гибелью якобы любовника? Плевать. Муж знает правду и на моей стороне. Что скажут остальные, меня не волнует. Гости разъедутся, скандал забудется, когда появятся новые поводы для сплетен». «После того, как я съездила королю по морде...» «Не надо было, конечно, но тогда я действительно почти не соображала, что делаю. К двору нас точно не вернут. Оно ну и к лучшему». «Говорят о поединке», — продолжал лорд Эрнест. «Но я не верю в эту чушь. Не было свидетелей ссоры. А якобы свидетели самого поединка отказываются делиться подробностями. Муж застал вас вдвоём?» «Да как вы смеете?» батюшка запоздало добавила я ожидая вспышки гнева но отец только покачал головой тогда тем хуже для тебя этот человек превратит твою жизнь в ад нет папенька похоже это ты хочешь превратить мою жизнь в ад только зачем увидел дочь счастливой и всем довольной, и решил что это нужно срочно исправить нагадить пока дочка окончательно не вырвалась из твоих рук вы сами отдали меня ему сами настояли на этом браке король настоял я не мог ему отказать вы говорили о чести рода и вам было вовсе не интересно что станет со мной прости девочка моя что на моей точнее леди кэтрин памяти отец не извинялся ни разу даже если сам понимал что не прав я не мог отказать королю повторил он вздохнув политика страшная штука Я озадаченно посмотрела на него. «Поверить? Нет?» «Расскажите, батюшка». «Это слишком сложно для женского ума». «Ничего, я отличаюсь умом и сообразительностью. А вот ты, похоже, считаешь иначе и пытаешься разыграть меня в тёмную». «Как и зачем?» «Попробуйте, батюшка. Я постараюсь понять». «Ты знаешь, вся моя жизнь стала жертвой». «Жертвой во имя мира между нашими странами». «Знаю, а ты превратил в ад жизни своих близких. Тех, кто мог бы стать твоими близкими. Своей жены, своей дочери, да и к сыновьям ты был не слишком добр. Мой, леди Кэтрин, брат смог дотянуть до идеала рыцаря-чародея, лишь умерев. Вот тогда он стал примером для твоей никчемной дочери, посмевшей родиться не мальчиком. Мне жаль тебя». Но сочувствовать тебе я не смогу, уж извини. Сейчас мир висит на волоске, я не мог рисковать, не подчинившись в открытую. Не мог позволить тебе уйти в монастырь, ведь я отец, значит, я отвечаю за все твои деяния. Ага, сейчас разрыдаюсь, крокодиловыми слезами. Что ты задумал, лорд Эрнест Драйден? Чего ради вдруг прикинулся любящим папочкой? Не мне вас судить, батюшка. «Всё обернулось не так уж плохо. Для меня, не для Кэтрин. Даже если бы лорд Роберт захотел и смог быть терпеливым и нежным с перепуганной девочкой, мечтающей о другом мужчине, вовсе того недостойном. Даже если бы её не ранили колкости Оливии, едва ли она смогла бы смириться. Мне это ничего плохого не сделал, лорд Эрнест, твоё счастье». «Не уверен, что всё обернулось к лучшему». Я надеялся, что стерпится-слюбится. Лорд Роберт Ривз — единственный, кто лишь немногим ниже тебя по знатности рода. О нём говорят, как о живом воплощении рыцарских достоинств. Но... Но... Похоже, этот человек убивает просто для того, чтобы тебе было больно. И он не остановится. Он погубит тебя. Зачем? Зачем вместо того, чтобы успокаивать... Ты пытаешься убедить меня, что моя жизнь кончена? Или ты просто не умеешь по-другому? Не умеешь видеть жизнь не только в чёрном цвете? Ещё один кандидат на пятьдесят часов личной терапии. Хотя такому рассаднику непуганных тараканов, как в твоей голове, и сотни будет мало. «Думаю, Господь управит всё к лучшему», — медленно произнесла я. «На всё воле его». «А вот теперь посмотрим, что ты на это скажешь». «Будешь ждать, пока Господь освободит тебя от мужа?» «Леди Маргарет вон не дождалась. Муж свёл её в могилу». «Я не хотел бы такой судьбы для собственной дочери. Ты — последнее моё дитя». «На всю воле его», — повторила я. «Нет, не утешить ты пришёл. И беспокойство за судьбу дочери заставляет тебя говорить всё это». «Какую игру ты затеял, батюшка?» «А годы будут идти, и даже если Господь приберёт твоего мужа раньше тебя, что тебе останется? Пройдёт молодость, увянет красота, отданная человеку, который никогда не станет тебе неверным мужем, ненадёжной опорой. Я не узнаю тебя, дочь. Ты всегда была своенравной, а теперь готова смириться? Что он уже с тобой сделал? Что сделает ещё?» «Нет, не может быть. Я не так поняла. Или ты в самом деле намекаешь, что мне стоило бы остаться молодой красивой вдовой? Ну что же мне остаётся, кроме как смириться, батюшка? Что Бог сочитал того человек да не разлучит?» «А ещё говорят, на него надейся, а сам не плашай». «Нет, я не ошиблась. И всё же стоит проверить ещё раз. Я всего лишь слабая женщина». У женщин всегда были свои способы повернуть свою жизнь к лучшему. Ты же умная девочка, дочь. Всегда была умной. Ты всегда говорил, что второй такой дуры свет не видывал. Даже мать умнее. намного правда. А не ты ли, дорогой папенька, оставил те чары на подпруге лорда Роберта? А когда несчастный случай не удался, решил, что твоей дочери его жене будет проще к нему подобраться? Это же так удобно. Дочь остаётся вдовой, наследует замок и земли. Ты заявляешь права на опекунство, и вот ты уже не приживалка, полностью зависящая от королевской милости, а живёшь в своём, то есть дочкином замке. И тратишь свои, её деньги. Исключительно потому, что женский ум никогда не справится с такой невероятно сложной вещью, как бухучёт. Хотя вряд ли тут уже изобрели бухучёт. Я не знаю, на что мне решиться, батюшка. — прошептала я. Сущая правда к слову. Рассказать всё мужу? А вдруг у меня всё же паранойя? Ничего же конкретного папочка не сказал? И не скажет. Он не дурак. Редкостный гад, но не дурак. И может, это вообще не он. У лорда Роберта с его характером наверняка много врагов. Тот же Дин. А теперь и родичи убиенного Беннета. — Как я могу решать за тебя? — покачал головой отец. «Да ты только это и делал всю мою, то есть Кэтрин, жизнь. А теперь не можешь?» «Я всегда буду на твоей стороне», — продолжал он. «Ведь я твой отец, я всегда готов тебе помочь, если ты придёшь за помощью». «Думай, дочь, твоя жизнь в руках этого человека, не моя». Он поднялся и шагнул за дверь, не прощаясь. Я откинулась на подушке и выругалась вслух. «Блинский блин. Голова кругом идёт от всего этого. Если папочка намерен прикончить моего мужа, кто и зачем сунул мне в рубашку иголку, чуть меня не убившую?» «Кстати, об иголке. Я откинула одеяло, сняла высохшую примочку. Приложить новую или уже хватит? Отёк сошёл, соль вытянула лишнюю воду. Краснота уменьшилась. Края раны почти склеились». Вот это плохо, пока нужен отток. Зраение оставило себе ланцет. Я подёргла туда-сюда кожу, матерясь сквозь зубы. Прямо клуб юных мазохистов какой-то. Самой в себе дырки расковыривать. Кончики пальцев пынели теплом, как тогда, когда я осматривала спину мужа. Под кожей рук словно забегали искорки. Краснота стала исчезать на глазах. В боку словно что-то зашебуршало, закололо. как бывает, когда отсидишь ногу. Колола уже не только подушечки пальцев, но и ладонь, и я накрыла ей отчаянно зачесавшийся бок. Вот же зараза. не так, ни этак житья не даёт. Зарос бы уже, а? Поднагнать бы нужных клеток. Сосуды-то наверняка уже проросли. Да и срастить одним махом. Мечты. Зато ладошка чешется наверняка к деньгам. И с этой нелепой мыслью я снова уснула. чтобы проснуться от голода. Есть хотелось так, будто неделю не кормили. И в комнате пахло чем-то мясным. Я выпрыгнула, не выползла, как Дэвича. Из кровати чувствую себя абсолютно здоровой. Сколько же я проспала. Пади не один день, потому мне и получше, потому и голодная, как собака. Источник запаха обнаружился рядом. На табуретке, куда меня усаживала Бетт, Чтобы натянуть чулки, под полотенцем стояла глиняная миска с плавающими в соусе кусками мяса. Ложка была засунута прямо в миску. Кто бы ни был так заботлив, спасибо ему. Я взяла еду в руки, огляделась. Как назло, в спальне не было ничего похожего на стол или даже на туалетный столик. «Да и плевать, стоя поем. Первый раз, что ли?» Я поднесла ложку ко рту. «Рад, что вы уже стали Промурлыкал над ухом знакомый голос с мягкими бархатными нотками. Я подпрыгнула от неожиданности, миска выскользнула из рук, со звоном разлетелись осколки. «Блин, это же надо так незаметно подкрасться. Прибью, заразу». Я стремительно развернулась и мигом забыла все ругательства, встретившись с ним взглядом. Муж улыбался. И от этой улыбки я растаяла, как девчонка. Сердце ухнуло куда-то вниз живота, Подпрыгнула обратно, заколотившись в горле и мешая дышать. «Да что такое? Прямо как школьница, на которую обратил внимание старшеклассник. Но ну, нельзя же так. Нельзя же просто смотреть на него, улыбаясь до ушей, как дурочка. Увы, пришлось прочистить горло. Вы меня напугали, милорд». «Виноват». Он снова широко улыбнулся, давая понять, что вовсе не чувствует себя виноватым. Я беспокоился о вашем здоровье. Спасибо, мне намного лучше. Я вижу. Он скользнул кончиками пальцев по щеке. Я едва удержалась, чтобы не потереться о его ладонь. Точно кошка. Запустил их в волосы и отдёрнул руку, будто обжёгшись, так что мне на миг показалось, что это очередной глюк. И очень этому рад. А уже я так как рада, что мои похороны, как минимум, надолго откладываются. Долго я провалялась, милорд. Совершенно потеряла счёт времени. Судя по тому, насколько я голодна и как отлично себя чувствую, минимум двое суток дня не прошло. Я изумлённо вытаращилась на него. Что? Не может быть. Мне казалось, миновало не меньше недели. Слишком уж хочется жр... Ой, простите. Леди ж таких слов вообще не знают. «Хотя какая из меня леди, а? Но ведь придётся соответствовать этому... Этому... Да что ж он на меня так смотрит, что ни одной мысли в голове не осталось? Впрочем, нет, одна осталась, вовсе не подобающая тяжело больной». Иа облизнула внезапно пересохшие губы. Муж рассмеялся, посмотрел на разбитую тарелку и расплёсканную по полу еду. От запаха рот наполнился слюной, Хотелось жрать, как подростку, открыть кастрюлю и хлебать, не разогревая. Ну или собрать с пола мясо. «Значит, вам на самом деле намного лучше. Когда я выздоравливал, был готов съесть всё, что не успеет убежать, и неважно, сырым или приготовленным». Он едва заметно нахмурился. «Кстати, кто принёс вам еду?» «Понятия не имею», — призналась я. «Когда проснулась, она уже тут была». Я с грустью оглядела живописное пятно на полу. Живот громко заурчал. «А что?» «Королевский лекарь велел вам поститься, пока не спадёт жар. Я приказал слугам, пока вас не кормить, объяснив причину. И, каюсь, забыл отменить приказ». Он развёл руками. «Простите». Я пригляделась к нему внимательней. Да уж, вид не цветущий. Синячище под глазами такие, что хочется завернуть в одеялко и спить колыбельную. «Это вы, простите, что со мной оказалось только хлопот?» «Ерунда». Он погладил меня по плечу, и взгляд его стал глубоким, бархатным. «Кто бы меня не ослушался, у него, похоже, были благие намерения. Я сейчас пошлю кого-нибудь на кухню, чтобы снова принесли вам поесть». «Лучше отдохните, милорд». Я потянулась к его щеке и отдёрнула руку, не коснувшись кожи. Блин, ещё немного, и сама на него наброшусь. И... Да что за ерунда такая? Утром еле ноги передвигала. Вы выглядите уставшим. Я пошлю Бет. Ерунда, — повторил он, беря мои руки в свои. Бывало и хуже. Да у тебя и сломанные рёбра, ерунда. Ой, блин, как я могла забыть. Как ваши рёбра, милорд? Он одарил меня странным... Каким-то слишком долгим взглядом. «Лучше скажите, как ваш бог». «Уходишь от ответа? С чего бы?» «Не болит. А саму рану я ещё не осматривала. Так есть хотелось, что даже не вспомнила». «Вы позволите?» «Да. Мне и самой надо бы знать». Я приспустила пеньюар с одного плеча, выпростов руку из рукава. Прижав рукой грудь, глянула на ребра и застыла, едва не уронив челюсть. От раны остался тонкий ярко-розовый рубец. Словно прошла по меньшей мере неделя. Что за бред? Меньше суток ведь, да? Не верю. Я подняла ошарашенный взгляд на мужа и не сумела разобрать выражение его лица. Он молча расстегнул пояс, бросив его на табуретку. Повернулся спиной, Задрал верхнее одеяние вместе с рубахой, открывая спину. Я лишилась дара речи второй раз за пять минут. И вовсе не от вожделения. Ни следа от отёка. И от синяка тоже. Не веря себе, я провела ладонью под его лопаткой, прощупала там, где вчера... Вчера ведь, да? Под горячей отёчной кожей отчетливо хрустели обломки кости. Может, я совсем выжила из ума и перепутала левое и право? а ещё начала видеть в зеркальном отображении, и всё же я точно так же тщательно осмотрела и ощупала и правую половину спины. Никакой разницы. Вообще никакой. И я выругалась вслух, совершенно не заботясь о том, что лорд ривс это слышит. «Скажите, что я не схожу с ума», — жалобно пролепетала я. «Что вы не глюк?» «Что я не...» Он стремительно развернулся, сгреб меня в объятья. «Вы не сошли с ума, леди Кэтрин». Он прижал меня крепче, коснулся губами волос. «Вы совершенно определённо не сошли с ума, потому что я видел ваш бок сегодня утром и вижу сейчас, и тоже не понимаю ровным счётом ничего».